Глава 22 Новый поворот. На вечер Титов условился с хозяйкой Абане. Брамс идею восприняла также с энтузиазмом, и это было по ручку на руку. У него имелось одно важное неоконченное дело, которое требовалось провернуть в отсутствие аэлиты. Как раз пока она будет париться, он успеет. Как положено прийти к родителям и попросить благословения, сейчас не собраться. А вот купить колечко — дело одного часа. Поведение Брамс заставляло его ощущать неуверенность. Сердце было не на месте и постоянно тревожило, что элита передумает. Однако надобность посещения ювелирной лавки отпала сама собой, совершенно случайно. Доставая из шкафа свежее белье, Натан смахнул шкатулку с орденами и прочими ценностями. Упав, она не разбилась, но открылась, рассыпав содержимое. Титов чертахнулся, и, опустившись на корточки, принялся осторожно собирать безделушки, и почти сразу ему под пальцы попался перстенек, маленький, женский. На ложе из золотых листиков, усыпанных бриллиантами и, вероятно, рубинами, настолько мелкими, что уместнее было бы назвать их пылью, каплевидная жемчужина необычного нежно-розового цвета. Может, не весть какой ценности украшения, порочек в подобных вопросах разбирался плохо, но выглядела вещица чудесно, нежная, легкая, изумительно тонкой работы. Искал бы, не нашел более подходящего. Натан попытался припомнить, как к нему попал перстенек, и через несколько мгновений, наконец, сообразил — мама. Это было ее украшение. Обручальное кольцо, которое отец подарил ей на помолвку, и до того оно какое-то время жило в семье. Подивившись своевременности находки и искренне порадовавшись, что колечко раньше пряталось и не давалось в руки в прежнюю его попытку обзавестись женой, порочек решил, что это хороший знак. Улучив момент, когда они с элитой остались вдвоем, подарил ей перстенек и даже не удивился, что тот пришелся в пору. Брамс приняла подарок благосклонно. Смешно растопырила пальцы, позволяя мужчине надеть кольцо — потом с искренним любопытством его разглядывала. «Забавное чувство», — хихикнула она в конце концов, несколько раз сжав и разжав руку. «Никогда колечек не носила». «Постой, но ты же говорила, что был жених», — растерялся Титов. «Был, и даже колечко было, но в шкатулке лежало. Большое, неудобное, да и не нравилось оно мне». «А это нравится?» — спросил Натан, чувствуя, как сердце замирает. И «Это нравится». Легко согласилась Брамс. «Надо присмотреться получше, но я уже сейчас уверена, что это вещь. Довольно старая и очень хорошая, причем не только в смысле исполнения, а еще и по характеру. Ну и красиво», — улыбнулась она. Натан перевел дух и позволил себе улучшить минуту на поцелуй. «Служба службы, но как тут удержаться?» Заходить в двадцать третью комнату после возвращения не стали. Сразу двинулись в подвал для разговора с Меджаджевым. Тому, на взгляд Титова, пребывание в камере шло на пользу. Вещевик сделался как будто спокойнее, уравновешенней. «Хорошо выглядите», — не сумел промолчать Титов. Но собеседник неожиданно совершенно не обиделся и ответил с иронией. «Можете не верить, но и чувствую себя неплохо. Кормежка дрянь, но сытная». «Света не хватает, но я уж и не припомню, когда последний раз так славно высыпался. Есть что-то новое?» «В прошлый раз вы так и не ответили на этот вопрос, но сейчас придется вспомнить. Кто знал о подвале под вашим домом?» «Как кто?» – растерялся тот. «Да каждая собака. Что это за дом без подпола?» «Нет, я про другое. Кто в нем бывал? Или, может, вы рассказывали историю его обнаружения?» «Чего вы вообще так к этому подвалу прицепились?» — проворчал Вещевик. «Там есть потайной ход», — прямо ответил Титов. «Потайной ход?» — переспросил ошарашенный Миджаджев. «Это что же, получается, оттуда в любой момент какая-нибудь сволочь вылезти могла?» «Ну, не совсем в любой, не совсем любая», — хмыкнул Натан. «Вряд ли он впервые проник в ваш дом именно так, пробираясь через подвал». Скорее, сначала он вызнал подробное его описание или побывал там с вашего дозволения, и только потом отыскал иной путь. — Ну так что? — Да никто из них не может быть в этом замешан вздор, — непримиримо фыркнул арестант. — Я за каждого готов поручиться. — Вы, миджаджа, то ли дурак, то ли издеваетесь, то ли уж я не знаю что, — проговорил Натан в задумчивости, склонив голову к плечу. Вы понимаете, что вас пытаются подвести под виселицу. Цинично, расчетливо, старательно. И делает это тот, кто знает историю тридцатилетней давности о дурачке, пытавшемся сплавить по реке свою сестру, кто вхож в ваш дом, знает распорядок вашей работы. Вы не случайный козел отпущения, а объект чьей-то искренней и сознательной ненависти. Или же убийца. — Да не знаю кто это может быть. Буквально взвыл миджаджев, хлопнув ладонями по от отчего брам сдернулась, едва не подпрыгнув на месте. — Вот режьте, не знаю. — А, впрочем, черт с вами, пишите, что я убийца, и кончим с этим. — Прекрасно. Мне попросить принести веревку? Обводя злого вещевика спокойным взглядом, предложил Титов. — Что, прямо сейчас сдернешь? — едко откликнулся тот. — «Нет, зачем? Вы просто продемонстрируете, как вязали руки трупом. На мне, на Брамс, на ком-нибудь из охраны, неважно». Несколько мгновений они мерились взглядами, потом меджаджа взгорбился и отвернулся. «Не хочу». «Не хотите чего? Жить?» «Да что ты вообще знаешь о моей жизни?» — взревел мужчина. «На кой мне эта жизнь далась после такого?» «Служба, служба, служба, да будь она проклята, эта служба!» «То есть вы желаете, чтобы убийство трех человек, включая вашу любимую женщину, сошло этой сволочи с рук? Четырех, если считать нерожденного ребенка!» Говорил Титов ровно, холодно, бил по самому больному. «Вы вправду желаете взять эту кровь на себя?» Он поднялся, прошелся туда-сюда, как бы в задумчивости, и остановился у стола, нависая над вещевиком. Подвинул табурет, словно собирался на него сесть, но в последний момент передумал. «Так уверенно, что этот мерзавец подобного заслуживает?» «У меня складывается впечатление, что вы знаете убийцу и сознательно его покрываете». «А может, вы тут мне лапшу вешаете на уши, а на деле никакую кулю не любили?» «Или любили, но такой вот странной любовью, что не пожалели ни ее, ни нерожденное дитя». На этом Меджаджев наконец взорвался. Вскочил и, отшвырнув в сторону стул, взбешенным быком кинулся на поручика с ревом «Да что ты вообще можешь понимать?» К чему-то подобному Натана готовился. Титов ускользнул с линии движения арестанта, а вот стул остался, предсказуемо незамеченный Меджаджевым. Споткнувшись об него, здоровяк с руганью полетел вперед и с грохотом приложился о стену. В следующее мгновение распахнулась дверь, и на пороге возникла пара конвойных, которые тут же взяли Буяна на мушку. Впрочем, видя, что продолжать драку вещевик не намерен, а сидит на полу, ошалела, тряся головой, Натан махнул рукой, давая отбой тревоги. Потом бросил взгляд на Аэлиту. Та сидела на стуле, ошалела, хлопая глазами, живая и невредимая. «Как вы с таким темпераментом до своих лет дожили?» Тяжело вздохнул поручик, без опаски подходя к ушибленному. «Сволочь ты, поручик!» — проворчал Миджаджа вполне мирно. Выплеснув ярость, он ожидаемо успокоился. «Может быть». Титов со вздохом пожал плечами и положил ладонь сидящему на макушку, пояснив, чтобы не надумал себе ничего лишнего. «Я живник. Проверю, сильно ли вы ударились». «Какого черта? Тебе от меня надо!» проворчал тот, отталкивая руку следователя и уверенно поднимаясь на ноги. Падение было больше громким, чем ощутимым. «Мне надо, чтобы вы прекратили ныть, жалеть себя и помогли найти убийцу», проговорил Титов, поднимая стол, а следом и стул. «Вспоминайте не тех, кто кажется вам способным на такой поступок, а тех, кто был в курсе существования подвала и имел возможность достаточно недавно смазать замок, «Начнем сначала с приходящей прислуги. Уборщица ваша, она могла смазать замок?» «Нет, не думаю. На кой ей это?» «Да хоть бы за дополнительную плату. Или просто некто ловко заронил эту мысль в ее голову. Скажем, убедил, что ржавые замки в доме, к несчастью». «Назовите ее имя и адрес, лучше спросим у нее самой», — решил Титов. «Артачиться в такой мелочи вещевик не стал». — А в подвале она бывала? — Нет. Мгновение подумав, качнул головой Меджаджев. — Что в подполе она точно не знала, никогда туда не спускалась, и я с ней об этом не разговаривал. — Тогда тем более стоит поговорить с ней. — Ладно, дальше. Кто еще? — Сестра. — Страшный убийца? — вновь с ядом в голосе процедил Руслан. — Не обязательно но могла оказаться случайным осведомителем. Например, проболтаться кому-то о подвале, — спокойно пояснил поручик. Дальше. Друзья, знакомые. Столкновение головы со стеной пошло вещевику на пользу. Он собрался с мыслями и принялся последовательно вспоминать всех, кто бывал в доме в недавнем прошлом, и хотя бы гипотетически мог оказаться один в кухне. И непоследовательно. Тех, кто мог знать о подвале чуть больше, нежели сам факт его существования. Список в две колонки рос, но не так быстро, как можно было ожидать, и за счет людей, чьи имена в большинстве были поручику незнакомы. Хотя мелькнуло и несколько интересных фамилий. Двое вещевиков из списка Иванова порой захаживали в дом к Меджаджеву. А Горбач не просто знал о подвале, но даже спускался туда – и помогал вместе с еще парой сокурсников поднимать наверх хлам на выброс. «Скажите, Руслан Яхевич, а как вы познакомились с Сергеем Горбачем?» Задал следующий вопрос Титов, когда какой-никакой список был составлен сразу в двух экземплярах для поручика и для самого арестанта, чтобы тот мог на досуге подумать и вспомнить кого-то еще. Отец-то, помимо овцеводства, был сканщиком, очень хорошим и при этом слабым вещевиком-самоучкой. Отец Горбача сделал какой-то большой солидный заказ, я же сейчас и не вспомню, что именно, ларец, что ли. Мы несколько раз к ним ездили. Я хоть и был мальчишкой, но отец считал, что общение с покупателями тоже часть ремесла, поэтому брал с собой. Вот там и с Сергеем и познакомились и как-то быстро сошлись. Мне кажется, отец его не одобрял такой дружбы, но и не препятствовал. Сын ему был не особенно интересен. — Почему вы так решили? — спросил Титов. — У них были странные отношения. Михаил Назарович сына, с одной стороны, баловал и берег, а с другой, словно бы, делал это из обязательства, без души. — Ну, как яснее высказать? — Меня вот отец порой лупил, за уши таскал, будь здоров а на Сергея даже голос не повышали. И вроде бы именно у него должно быть все хорошо, а у меня нет. Но при этом мне отец был отец, а ему — воспитатель. Совсем чужой человек. И как сам мальчик к подобному относился? Вновь вставил вопрос Натан. Мне кажется, не замечал ничего этакого. Для него-то все было в порядке. А там кто знает, что именно есть порядок? Может, вот как у Горбача, как раз и верно. Что до дружбы, Сережа в детстве заносчивый был, гордый. Так что друзей у него особенно не водилось. А со мной иначе себя держал. Поначалу тоже нос задирал, да я особо и не обращал на то внимания. А потом как-то я набедокурил, и отец меня выдрал так, что сидеть не мог. И вот Сережа, когда узнал, что случилось, ко мне очень переменился. Кажется, отца моего он стал бояться, а меня жалеть. Мы в гости друг к другу бегали, и он той старой халупой не брезговал. А потом дар в одно время пробудился, да еще сходный. Ну учиться вместе пошли, и в университетику куролесили. Потом все, как отрезало. Пару лет еще как-то пытались продолжать дружбу, но нет, разошлись дорожки. А теперь... вот, сошлись вновь. Он горько усмехнулся, а потом опомнился. «Так вы что, все-таки его подозреваете?» «Многовато его в этом деле», — признался Титов. «Такое случайно не происходит». «Куда теперь?» — спросил Абрамс, когда они покинули допросную. «Пойдем хлопотать о свидетельстве психиатра. Пусть этого буйного осмотрят, насколько он в себе, а там надо пообедать». И подумать, что у нас есть, чего не достает. Ты не очень испугалась? Спросил он виновато. Прости, я заранее не подумал, что все так обернуться может, а то оставил бы тебя снаружи. Вот еще! — Непримиримо фыркнула элита, а после призналась с легким смущением. С тобой не страшно. Странности накопилось изрядно, и коротким обсуждением ограничиться не удалось. Так что в буфете они обосновались накрепко. Незаметная, но существенная разница в действиях с трупами. Почему Навалову утопили в ванне, а остальных сначала оглушили, понятно. Проститутку удалось заманить в укромное место, а двух других нет. Другое неясно, следы умбры с тела проститутки стерли на реке или совсем незадолго до этого, перед спуском на воду. А вот две других какое-то время после стирания находились рядом с некой вещью. «Машину надо искать», — подытожил Натан. «У Межаджева ее нет. У Горбача тоже. Да и не умно это, использовать для такого дела собственный автомобиль. Надо осмотреть транспорт взлета и узнать, кто имеет к нему доступ. Проверить окружение подозрительных лиц. Может, кто-нибудь одалживал мотору соседа. А если был сообщник?» — полюбопытствовала Брамс. «Сообщник был», — вздохнул Натан. Причем из Навьев, тот, что пытался нас убить. Но по порядку. Дальше дом. Положим, для чего его взорвали, ясно, следы заметали. Не попадем мы туда через тайный ход, и не подумали бы разгребать завал, устройство-то наверху было, подле двери. А потом злодей мог вообще эту землю выкупить, и тем более никто уже не раскрыл бы его главной тайны чего взрыв такой странный получился, и что с домом происходило перед ним? Взрыватель твоя флейта спровоцировала, это понятно, но...» Он качнул головой. Дальше странность с Наваловой. Отчего убийца не боялся ей перехода показывать, главную свою тайну? «А может, ее заморочили? Ну вот как нас, Бука? Если мы уже решили, что сообщник нафь. Что-то у нас с тобой сплошная чертовщина в деле выходит. Надо, надо с навьями поговорить обстоятельно. Может, они и про сородича своего чего расскажут. Со слов Боброва выходит, что у этих существ нет нужды ссориться с людьми. Отчего же одно из них в интриге полезло? А может, это шпион? Предположил Абрамс азартно. Бобров же говорил про чужих навьев, которые в войне участвовали, отчего бы и тут не подсобить своим. «Почему шпион?» – озадачился Сонатан. «Ну, не знаю, обычно так скрываются именно шпионы. В книгах имею в виду». Несколько смутилась Айлита. Титов усмехнулся, а потом улыбка медленно сползла с его лица. «А и впрямь, проговорил поручик. «Одно к одному складывается». И ниточка ко взлету сразу становится понятной. Секретов там полно, да и замешан во всем этом деле сильный вещевик». Навалова — проститутка, причем пользовалась успехом у мужчин солидных с положением. Может, к ней кто из высокопоставленных лиц завода захаживал? Русакову надо список ее постоянных клиентов показать, вдруг признает. «А зачем ее вообще убили? Ну, Навалову?» «Да леший знает», — поморщился Титов. «Может, наглеть начала, может, подозревать что-то, а может, надобность в ней отпала». В последнем случае у нас есть нешуточный повод для беспокойства. Если от нее избавились, получается, злодей добился поставленной цели. Вызнать бы у кого сведущего пронавь побольше. Не хочется к этим существам без подготовки соваться. В сказках это ни к чему хорошему не приводит, и, думается мне, не случайно. А давай-ка мы к языческому старости наведаемся». Похоже, про местную нечисть Рогов знает не меньше Боброва. «Поехали!» — Оживилась элита, чем вызвала у поручика понимающую улыбку. «Надо только узнать, у Михельсон не присылали ли документы из Киева. Еще бы за Горбачом проследить, уж больно много к нему вопросов, но сделать это незаметно вряд ли получится. Особенно, если замешаны потусторонние силы», — сказал он, собирая свои записи. Визит в двадцать третью комнату не затянулся. Михельсон на месте не оказалось. Они осмотрели окрестности стола Элеоноры, но ничего похожего на письмо из Киева не нашли.